26. Сэм. Принесли таблетки прямо в комнату, да еще в такой час. Что-то новое. Я устраиваю из одеял уютное гнездышко. В этой комнате, вдали от мира, я всегда чувствовала себя в безопасности. Рядом с папой я тоже ничего не боялась, будто он мог защитить меня от чего угодно». Но эта уверенность пошатнулась, когда нашу машину окружили разъяренные протестующие, или когда мы едва не погибли от взрыва бомбы. Далеко не все он может предугадать, не всему может помешать. Вот почему они с Армстронгом все это затеяли. Комендантский час, участие армии, смертная казнь, даже подразделение, которое мама Лукаса назвала «лордерами», «Все это невероятно, невозможно и слишком жестоко, но, может быть, все это нужно, чтобы их дети и дети по всей стране жили в безопасности? Если в этом их цель, значит, они поступают правильно, так ведь?» «Головная боль отступает, я уже вот-вот усну, нужно просто расслабиться, но от чего то я пока не хочу». «Вокруг темнота, я сижу тихо, как мышка», Мрак вязкий и густой, слез не осталось, каждый вдох в тягость. Бах! Крики, грохот, мне очень страшно. Я зажимаю уши ладонями и зажмуриваюсь, так что перед глазами пляшут звездочки. «Саманта! Саманта!» Кто-то касается моей руки, и я вдруг нахожу силы, чтобы закричать. «Саманта, это я, папа! Все хорошо, ты в безопасности!» Но я все еще боюсь открыть глаза. «Вдруг это мне чудится? Я так этого ждала, но окажется, что это всего лишь уловка. Но он начинает петь, как пел мне перед сном, и укачивать меня. Это и правда, папа. Я открываю глаза, но вижу с трудом непривычно яркий свет, и слезы ослепляют. Правда, папа. На нем форма, но это он. Он берет меня на руки». Крепко обнимает, и я говорю, что виновата, обещаю вести себя хорошо всегда-всегда. Папина хорошая девочка навсегда.